Адриенна с глубоким вниманием следила за этим спором. Вдруг она вздрогнула, осенённая внезапным открытием. После минутного молчания она с кротким спокойствием, без малейшей горечи и без гнева сказала. «Говорят, сударь, что счастливая любовь совершает чудеса. Право, я готова этому верить, потому что после нескольких минут раздумья Вспомнив о некоторых обстоятельствах, я начинаю совсем по-другому смотреть на ваши поступки. В чем же заключается ваша новая точка зрения? Вы ее поймете, если позволите мне напомнить вам некоторые факты. Хорошо. Горбунья. Опять? Да, Горбунья. Она, бедняжка, была глубоко предана мне и дала много доказательств своей привязанности. Но к вам она чувствовала непреодолимое недоверие, и Горбунья таинственно исчезает после этого. Граф де Монброн ко мне отечески привязан и, должна признаться, недолюбливает вас. Это я уже заметил. Вы старались поселить между ним и мной недоверие, а ведь он мой друг и, наконец, принц Джальма. Он глубоко привязывается ко мне, и вы употребляете самые коварные средства, чтобы убить в нем эту привязанность, разрушить его любовь. С какой целью вы так поступаете? Я не знаю. Кто дал вам право вмешиваться в чужие жизни? Я... Хоть я и не знаю вашей цели, но она, несомненно, враждебна ко мне. Мне кажется, мадмуазель, что к вашему незнанию присоединяется изобвение... Оказанных услуг Я не могу отрицать того, что вы освободили меня из больницы господина Болинье И, наверное, мне надо быть вам за это благодарной Но я знаю также, через несколько дней это бы сделал граф Конечно, конечно, дитя мое Быть может, это был ловкий маневр Приписать себе в заслугу то, что, несомненно, было бы вам оказано вашими истинными друзьями Вы Тонете, я вас спасаю. Что же такое? Вы мне еще за это и неблагодарны. Почему? А, потому что всякий другой прохожий тоже бы вас спас. Сравнение не совсем верное. Хотя я считаю теперь, что вы способны... Служить и нашим, и вашим. Вы только отворили мне дверь, которая, без сомнений, открылась бы сама позднее. Отлично, дорогая. <свят> <свят> я знаю, сударь, что ваши любезные заботы не ограничились мной. <свят> <свят> да, да. <свят> Дочери маршала Симона были привезены вами же, но я думаю, что связи герцога долине и сделали свое дело. Вы даже отдали старому солдату императорский крест, бывший для него святыней, и как-то странно, оказавшийся в ваших руках я? вы наконец сорвали маски Сабаты до грини из господина блине но я готова была это сделать сама впрочем дорогой господин раден это доказывает только то что вы обладаете замечательным умом ах ма -ма находчивым и изворотливым и не моя же вина в том что вы высказали это в нашей долгой беседе в больнице Я была им тогда поражена, а теперь это вас, кажется, стесняет. Вероятно, вы считали, что я невменяема, а посему ничего не запомню. Если это так, то вы жестоко просчитались. Ах, мадемуазель! Ну что же делать? Сударь, трудно скрыть такой ум, как ваш. Однако, может случиться, совершенно случайно, что мы разными путями стремимся к одной цели. Это я вынесла из нашей беседы у господина Болинье. Так вот, я хочу в видах нашего будущего сообщества, как вы выразились, дать вам совет и поговорить с вами вполне откровенно.